Отставной сержант Колумбус Ян лег на спину на пол, затем снова сел, снова лег на спину, затем снова сел и так далее. Для развития брюшных мышц это очень хорошее упражнение. Но вдруг дверной звонок стал подавать тревожные сигналы. Это явился Антс. «Знаешь, у нас теперь есть собака-ищейка!» — крикнул он еще в дверях, сам тяжело дыша. «Что? Где?» «Да расскажи толком и погоди маленько, я обдамся холодной водой». «Потом обдашься! У нас есть собака-ищейка, понимаешь?» «Колумбус!» — так я его назвал. «Ищейка абсолютно настоящая, значит, ну, совершенно натуральная ищейка». «И где она?» «Сидит на улице, ждет меня». «А где ты ее взял?» «Ну, где я ее мог взять?» «Она сама стала ходить за мной. С угла цветочной улицы ходит за мной следом. И стоит мне сказать ей, Колумбус виляет хвостом». «Ага. Но с чего ты взял, что это именно ищейка?» «Глупый. Разве какая-нибудь обычная собака начнет вот так ходить следом?» «Безусловно, ищейка». — Очень даже может быть, что это просто бродячая собака, голодная, и хочет, чтобы ты ее накормил. — А ты думаешь, что Ищейка не может быть голодной и бродить по округе? Так, беседуя, мальчики спустились по лестнице и остановились в двери, ведущей на улицу. У двери, на земле, сидел, высунув язык, старый косматый пес. Морда у него была весьма приветливая, он был не слишком большим, но и не маленьким. «Ну да, так я и думал», — заметил Ян. «Типичная бродячая собака. И вовсе не похожа на ищейку». Мальчики едва не поссорились всерьез, но вдруг в голову Яну пришла спасительная мысль. «Знаешь, Анц, если это настоящая ищейка, она найдет тебя по следу». «Ясно, найдет», — неосторожно ответил Анц. «Прекрасно. Запрем ее ненадолго в подъезде», а ты спрячешься в саду. И тогда, если она найдет тебя, я больше не буду спорить». Так они и сделали. анс спрятался в дальнем углу сада, а Ян, немного погодя, выпустил пса из подъезда. Колумбус вышел на улицу, поглядел разок по сторонам, но затем спокойно сел и принялся искать блох. «Ха-ха-ха!» — громко рассмеялся Ян. «Эй, анс выходи!» Колумбус перепутал следы. «Пустился искать тебя, но случайно нашел блохо». анс был мрачен. То, что он не стал искать мои следы, вовсе не означает, что пес не ищейка. Просто Колумбус, может быть, э, не обучен. И, кстати, почему он вообще должен был искать меня? Ведь ему никто не приказывал делать это». Вскоре у мальчишек созрел новый план. Ян тайком принес из кладовки кусок колбасы. Когда его показали Колумбусу, бедняга начал сразу бешено вертеться и лаять, но анс демонстративно сунул колбасу в карман. «Думаю, теперь у него должно быть достаточно причин выслеживать тебя», сказал Ян, снова запирая Колумбуса в подъезде. Но на сей раз получилось не намного лучше правда выпущенный из подъезда колумбус взволнованно бегал взад и вперед тычи с нос правда выпущенный из подъезда колумбус взволнованно бегал взад и вперед тычись носом в землю но анса притаившегося в углу сада он так и не нашел вдруг ян вскрикнул у меня есть идея надо натереть колбасой подошвы Анц появился из своего укрытия. — Ладно, но если и это не поможет, отведу этого проклятого Колумбуса к живодеру, честное слово. Мальчики как следует натерли колбасой подошвы Анца. — Натирая как лыжи мазью для оттепели, — наставлял Ян. А Колумбус, ради которого предпринимались эти труды, дрожал от волнения всем телом. Маневр был проделан в третий последний раз. И радости мальчишек не было предела, когда Колумбус прямиком помчался в угол сада к Анцу. Анц от восхищения захлопал в ладоши и бросил голодному псу весь кусок колбасы. — Знаешь что? — крикнул он Яну. — Внесем Колумбуса в список в Атаги. — Поверь, он может стать нашим хорошим помощником. Ян подумал немножко и засмеялся. — Ну что ж, «Пусть вступает в нашу ватагу, если хочет. Пусть он будет, скажем, э, отставным сержантом Колумбусом». Пес приветствовал эти слова, дружелюбно помахивая хвостом. В тот же вечер Анц написал в своей тетрадке для стихов новое стихотворение, которое он назвал «Пангирик Колумбусу». Оно звучало так. «Колумбус, будешь ты воспет». Находишь нюхом ты мой след, собачье острое чутье, оно оружие твое. Враги пусть спрятаться пытаются, они напрасно лишь стараются, и ни один из краснокожих укрыться от тебя не сможет».